Глава девятая. «Сволочь!» — с брезгливым выражением лица сказала Дарья, когда убедилась доподлинно, что телефон отключен. Она вообще была очень дотошная во всем. Именно это и помогло ей сделать себе имя в научных кругах так рано, а не отец, как думали многие. Хотя, возможно, именно это до сих пор и не дает ей найти и спутника жизни. «Что-то случилось?» В комнату, которую Дарья называла своим кабинетом, заглянула ее помощница. Эта курица страшно бесила и раздражала, но ничего поделать было нельзя, ее тоже навязал этот самодовольный мешок денег. Если бы он ей был не нужен, то Дарья давно бы послала его подальше, плюнув при этом в его наглую ухмылку. Потому и помощницу эту пока придется терпеть. «А что, Марта Виссарионовна, стучаться вас в детстве не учили?» Дарья повысила голос, что позволяла себе очень редко. Обычно она всё и всегда контролировала, свои эмоции в том числе. Но сейчас словно всё катилось к чёртовой матери. «Мне показалось, вы меня звали», — сказала женщина, смутившись. «Вообще она была какой-то непутёвой, что ли, как учительница начальных классов, которая была у Даши в школе. Ученики ходили на головах, смеялись и играли прямо на уроке, а она только тихо повторяла «Дети, успокойтесь». У нее даже вид был такой же. Волосы, собранные в нелепую шишку, и постоянные деловые костюмы. Здесь, на острове, в небольших быстровозводимых коробках, больше похожих на строительные вагончики, нежели на дома и лабораторию, эти наряды смотрелись очень нелепо. Дарья уже чувствовала, как из нее пытается вырваться ругательство, Но в этот момент в кабинет ворвался Никита и, силой вытолкнув любопытную помощницу в коридор, закрыл дверь. «Она ожила!» — сказал он шепотом Дарье, округлив свои и без того огромные глаза. «Кто?» — непонимающе уточнила она. «Маруся ожила!» По слогам также шепотом сказал Ник и добавил. «Мы сделали это!» «Не может быть!» Дарья вскочила и начала ходить по маленькой комнате. Так как делать это было неудобно, она постоянно натыкалась на разные предметы и избивала их с места. Видимо, отреагировав на постоянный звук падающих вещей, назойливая помощница постучалась в дверь и, не открывая ее, спросила. «Дарья Дмитриевна, у вас все в порядке?» «Да, Марта Виссарионовна», — прокричала она в ответ и, что отослать подальше назойливую тетку, попросила. «Сходите, пожалуйста, в столовую. Принесите мне пару бутербродов». Что-то я проголодалась. Ну, конечно, уже обед, а вы еще маковые росинки во рту не держали. Недовольно пробубнила помощница и вышла из домика, служившего для группы офисом. — Так, — сказала Дарья, — давай по порядку. В тот день, когда у нас пропал препарат, я делал укол Марусе и ее парализовало. Ну, просто лежала и смотрела в одну точку, что несвойственно, как ты понимаешь, для крысы, — говорил сбивчиво Ник. Она не умерла, все ее рецепторы работали нормально. Маруся была словно пластилин. Ее можно было положить, посадить, да хоть что с ней сделать. Так она прожила два дня, а потом сдохла. И «Я сказала тебе ее закопать где-нибудь подальше», — напомнила молодому человеку Дарья. «Да, но как только ее сердце остановилось, я ввел ей препарат еще раз. Вот этого я не знала. Слышишь, Ник...» «А может, он у нас и не пропадал?» «Может, ты просто заколол до смерти им бедную Машку?» — сделала предположение Дарья. «Обижаешь?» — ответил молодой человек. «Ты же меня сто лет знаешь, я бы никогда...» «Ладно, дальше...» Смилостивилась над ним девушка. «Ну так вот, чудо не произошло, и Машка так и лежала бездыханно. Я ее в клетке поставил в коридор у двери, решив, что сделаю это завтра. А на следующий день первое убийство». Полицейские со своими вопросами. Затем мы погружались в Байкал за новыми экземплярами, чтобы не останавливать эксперимент. Потом выделяли вещество. Следом второе убийство на острове. Короче, честно, я забыл про Машку. Сегодня утром услышал жуткий писк. Выхожу, она живехонько, голодная и визжит, еды просит. Когда она ожила, в тот же день или только что, я не знаю. — А это точно она? — засомневалась Даша. «Никто из группы над тобой не подшутил?» «Да ты что?» — обиделся вновь Ник. «Я Машку знаю как облупленную. Это же я ее специально отбирал». «Нет, это точно она». «Ну, тогда Машку надо резать», — сказала Дарья Дмитриевна. И в ее красивых миндалевидных глазах загорелся дьявольский огонек.